Глава девятая. Первые опубликованные рассказы. Первая неделя в Stadium Publications минула без эксцессов. Я прочел материалы по всем категориям, причем из личной преданности и благодарности начал с полученных от Скотта Меридита. К сожалению, вестерные и спортивные рассказы его авторов меня не зацепили. Я отдал предпочтение рассказу от другого агентства, затем просмотрел незатребованные рукописи из стопки, которую в редакции называли «Тексты без переплетов» или «Отстой» и выбрал один рассказ. Редактировать оказалось проще, чем я ожидал. Слишком многословные предложения я сокращал текстом, перенасыщенным метафорами, убавлял цветистости, а клише без сожалений выкорчевывал. В пятницу Эрисман забрал рассказы, а мне велел ждать, мол, до конца следующей недели я непременно узнаю, принят или нет. Выходные были мучительные, зато уже во вторник Эрисман сам позвонил из Коннектикута и объявил, что берет меня на работу. Еще через неделю я узнал, что вот-вот освободится квартира на Манхэттене. Моим соседом стал бы Лестер Дель Рей, рекомендовавший меня Скотту Мередиту. Раньше эту квартиру на углу Вест-Эн-Давеню и 66-й улицы с холодным водоснабжением и муниципальными ограничениями на размер арендной платы снимал Филипп Класс, брат моего флотского друга Мортона Класса. Фил, автор юмористических, научно-фантастических рассказов, творивший под псевдонимом Уильям Тен, как раз нашел жилье попросторнее. Я стал новым арендатором. Моё откровение, что нарушена и вторая заповедь, не меняя жилища своего, осталась без комментариев. Однако над кушеткой как бы повисло недовольство. Просто не мог упустить такую выгодную сделку, оправдывался я. Молчание. Я убедил себя, что мозгоправ мою новость рано или поздно переварит. Была пятница, но монток Морген Круста... оказалась толстой и требующей продолжительного жевания. Квартира. Ну, что о ней сказать? После повышения на 15% арендная плата составила 17 долларов 25 центов в месяц. И это не опечатка. Парадная дверь открывалась в длиннющий темный коридор, который вел в кухню, отапливаемую керосинкой. Слева помещался холодильник, ванна пряталась за раздвижной дверцей. Сначала такая планировка представлялась мне нелепой, но скоро я понял. Мыться в самой теплой комнате квартиры только логично. Тогда же разрешилась и загадка, долго меня мучившая. Дело вот в чем. В тридцатые годы в университете Нью-Йорка преподавал сам Томас Вулф. Вел писательское мастерство. если верить биографам, Вулф, который принципиально не пользовался ни пишущей машинкой, ни методом стенографирования, писал не на столе, а на холодильнике, а листы швырял в ванну. Я читал, что Вулф был очень высок ростом, но как складировать рукописные страницы в ванне, я визуализировать не мог. Неужели Вулф бегал из кухни в санузел? Да еще с каждой новой страницей. Теперь все стало понятно. Вулф просто жил в квартире, где ванна соседствовала с холодильником. Отныне я отчетливо представлял всю картинку. Вулф самозабвенно пишет «Лист за листом летит в ванну». Закончив роман, Вулф достает рукопись и отправляет ее прямиком Максвеллу Пёркинсу в Скрибнерс. А уж Пёркинс раскладывает страницы по порядку, вычитывает, корпит и вуаля – Вот вам готовенький роман «Взгляни на дом свой, ангел». Ах, если бы такие редакторы сохранились до наших дней! Ах, если бы сохранились такие квартиры! То мое жилище снится мне и поныне. Использовать холодильник вместо стола я не мог. Ростом не вышел. Вдобавок, в те дни я предпочитал печатать на машинке. Когда погода была холодная, я работал в комнате, смежной с кухней. Напяливал толстенный свитер и вязаную шапку, а столом мне служил перевернутый деревянный ящик. Переделку романа из «Морской жизни» я задвинул. Теперь я испытывал свои силы в малых литературных формах, годных для журналов. Час уже поздний, я устал, но хочу поработать. Во мне бурлят идеи, надо перенести их на бумагу. Правда, Хемингуэй учил в празднике, который всегда с тобой, мол, когда идешь до некой точки, когда знаешь, что случится с героями дальше, остановись и выбрось весь план из головы. То есть помести план в подсознание. Пускай теперь оно трудится. Всегда подозревал, что идею Хемингуэй позаимствовал у Марка Твена, который был убежден, необходимо держать писательскую машину на низком старте, чтобы легче заводилась после ночного отдыха. У меня другие ассоциации. Не машина, а корка. Да-да, та самая Монтаг-Морген-Крусте, о которой толдычил мой психоаналитик. Ментальный струп необходимо сковырнуть с душевной раны, чтобы снова потекли свободные ассоциации. У писателя тоже образуется струп, только на ране творческой. Чтобы струп не затвердевал, я взял за правило писать каждое утро семь дней в неделю. Если по каким-то причинам это не удается, я пребываю в расстройстве. Зато когда струп сковыривается легко, и я подхватываю вчерашнюю нить повествования, процесс наполняет меня счастьем. Первый мой рассказ появился в одном из моих же журналов-вестернов. Я напечатал его под псевдонимом, который не раскрою даже под угрозой пытки. Вот как это случилось. Я работал редактором уже несколько месяцев. Неожиданно позвонили из отдела рекламы. Некие клиенты, оказывается, отозвали свою рекламу из целого ряда будущих номеров журнала Western Stories, и от меня требовалось заполнить пустоту художественной литературой объемом в 3.000 слов. Я живо просмотрел папки. Ни одного вестерна в 3.000 слов не обнаружилось. Я перелопатил рукописи из отстойной кипы. Большинство рассказов оказались слишком длинными. Те, что с виду вроде бы подходили под нужный объем, не имели пометки о количестве слов, а считать слова самостоятельно я не имел времени. Тут-то я и понял, почему требуется указывать сию важную цифру в правом верхнем углу первой страницы под словами «право» только на предварительную публикацию сериями в периодической печати. Я крутнулся вместе со стулом. Раз нет готового рассказа заданной длины, остается одно. Журналу нужен рассказ. Заполнить освободившееся пространство. Дело срочно Положение критическое. В конце концов, за отбор отвечаю я. Так почему бы мне самому не написать рассказ? Не ради денег, заметьте. Хотя, считая по пенни за слово и за вычетом 10% агенту... Сумма составила бы целых 24 бакса. Не ради денег, повторяю, а ради решения проблемы. Вдобавок я впервые увижу свое произведение напечатанным. Конечно, придется взять псевдоним, а сам рассказ провести, как поступивший от одного из наших агентов, сначала заручиться поддержкой такового. Я позвонил агенту, объяснил ситуацию. Агент сказал, дело обычное, и согласился меня прикрыть. В тот же вечер, сразу после ужина, я засел за рассказ. Сперва придумал название в духе вестерна. Очень, кстати, пришелся эпизод из моей флотской карьеры. Я вспомнил, как мы загружались нефтью в Мексиканском заливе, в порту города Аранзас-Пас, и напечатал Аранзас-Пасская засада. 3000 слов об этом отстукать как раз плюнуть. В пятницу Эрисман вернул рассказы за предыдущую неделю, в очередной раз похвалил меня за удачный отбор и повез домой новую партию. Однако через неделю он сказал. «Дэн, вы снова подтвердили, что с литературным чутьем у вас порядок. Вот только это засада, которая на 3000 слов... Дичь дичайшая!» И написано скверно. «Не понимаю, что вас побудило купить этот отстой?» Я сглотнул. «Видите ли, срочно понадобилось найти рассказ именно такого объема. А больше ничего не было. В этом парне, в авторе, мне почудилась искра дарования. Я подумал, надо его подбодрить». Эрисман нахмурился и чуть не продырявил меня взглядом. «Допустим...» «А что конкретно вам не понравилось, сэр?» «Да все! Автор не упустил ни единого клише!» Все персонажи стереотипные, сюжет избитый. Насчет искры дарования, ну, пожалуй, соглашусь, но этому парню еще учиться и учиться. Но я надеялся, что публикация задаст ему нужный вектор. Эрисман поджал губы, поймал и надолго задержал мой взгляд. Глаза у него были мягкие, голубые. Наконец, он пожал плечами. Как знать, как знать. Только надо же и саморедактурой заниматься. Многие наши писатели второго эшелона получают по центу за слово, однако начисляется гонорар после редактуры, а не за невычитанный текст. Объясните своему протеже, чтобы впредь перетряхивал каждую страницу. Пусть выпадут все слова, а то и целые предложения, без которых можно обойтись. Только так и получаются стоящие тексты. В стиле Хемингуэя, сэр. Вот именно. Хэм однажды сказал, если чего-то не знаешь, в тексте будет дырка. А если знаешь, но намеренно не пишешь, текст становится сильнее. Так вот как он эффекта добивался. Вытряхивал лишнее. Эрисман кивнул, шлепнул мне на стол папку рукописей для Western Stories, взял вычитанные тексты для Best Sport Stories. Жаль, что Хемингуэй не писал о спорте, посетовал я. Эрисман вскинул брови. Как же не писал! Пускай это ваше юное дарование прочтет хотя бы рассказ «Мой старик» о скачках. Или недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера о львиной охоте. Или вот о боксе. Пятьдесят тысяч. Да еще один из величайших романов и «Восходит солнце» о Кориде. Там совершенно бесподобная сцена бега быков в Памплоне. Ну и не забудем старика и море. а рыбалки в открытом море. Я как-то не думал, что эти произведения э э э являются коммерческой литературой. Ха, Дэн, мы о стиле говорим. Чтобы окунуться в чистейший стиль, который принес Хэму Нобелевку по литературе, прочтите, то есть э посоветуйте прочесть своему протеже рассказы убийцы и там, где чисто, светло. Я, я ему скажу. Все, мне пора. На следующей неделе жду подборку для Marvel Science Fiction. Пообедаем в Чайлдс. Он ушел, а я сел к столу, несколько раз глубоко вдохнул и вернулся к кипе научно-фантастических рассказов в серых папках. Один рассказ был написан Лестером Делереем. Поскольку Лестер сосватал меня Эрисману, я с энтузиазмом взялся за его произведение. Сюжет отличался оригинальностью. Сцены захватывали, только вот Странное дело, мне показалось, что слов слишком много. По выражению Эрисмана, страница следовало перетрясти. Я позвонил Скотту, сообщил, что в восторге от рассказа, но, считаю, ему не повредит небольшая доработка, буквально минимальная. В трубке повисло молчание. Наконец, со зловещей расстановкой, Скотт произнес, Лестер никогда ничего не дорабатывает. Ему платят по два цента за слово. Авторы, которые принимают редакторскую правку, получают всего по одному центу. Понятно. Берешь рассказ? Я глубоко вдохнул. С моей стороны отказаться было бы дерзостью, но я не мог пойти против своего хваленого чутья. Нет, Скотт. В том виде, в каком он есть, я его не куплю. Извини. извиняюсь Дэн. Просто я хотел тебе первому предложить рассказ Делеррея. В другом журнале его с руками оторвут». Скотт действительно без труда продал тот рассказ. Я решил, что пора обзавестись собственным лит-агентом, поэтому отправил Скотту три своих рассказика. По ответному письму длиной в две с половиной страницы можно судить о степени моей тогдашней наивности. Скотт Меридит, а скорее один из его редакторов, назвал мой стиль «многообещающим». Однако счел, что сами рассказы не дотягивают до рыночного уровня. Далее следовал разбор всех трех рассказов. Ни один из них никогда не публиковался. Они и впрямь были написаны непрофессионально, этаким подмастерьем от литературы. Агентского контракта мне не прислали. Мередиц сказал, что ему не хочется меня связывать, да и себя тоже. Я сочинил новый рассказ «Кое-что взаймы». и предложил его другому агенту, который специализировался на научной фантастике. Фредерик Пол из литагентства Дирка Уайли сообщил о своих впечатлениях. «Проблема с рассказом», — объяснял он, — «следующее. Рассказ написан в духе Рея Брэдбери. А ведь никому, кроме Брэдбери, не дозволен написать «в духе Брэдбери». Правда, Фредерик подсластил пилюлю, пообещав все-таки продать кое-что взаймы». Фредерик добавил, что я способен на большее, и что лично он с нетерпением ждет следующего моего рассказа. В тот вечер, листая дневники, я наткнулся на клочок бумаги с каракулями. Вот бы можно было увеличить уровень интеллекта. чтобы тогда произошло? Я вспомнил, как задавался этим вопросом много лет назад, дожидаясь поезда на Манхэттен. Перевернув еще несколько страниц, я обнаружил название «Морская свинка». и несколько печатных строк. Рассказ вроде уэлсовского чудотворца. Обычный парень становится гением после операции на мозге, достигает фантастических интеллектуальных высот. Слово «операция» вспыхнуло в сознании, и я мысленно перенесся в лабораторию на занятия по препарированию. «Нет, не морская свинка у меня будет», — решил я, — «а белая мышь». Тут я понял, воспоминания, извлеченные из недр разума, вот-вот дорастет до идеи целой истории. Впрочем, пока оно только идеей и оставалось. Мне и в голову не пришло, что эта тема хирургическим вмешательством в мозг превратить простого человека в гения будет первым шагом. Я не догадывался, что уже начал путешествие, поиски персонажа, который вызовет искреннюю любовь и у меня, и у моих читателей. Что касается мыши, имя Элджернон досталось ей много позже.